Глава 96. -я. Догадка Даили. Колин уже полностью оправился от истощения и к полудню следующего дня уверенно перешагнул порог Терновника. Колин: "Доброе утро. Сегодня прекрасная погода, и я с нетерпением жду вечера". Одетая в светло-зелёное платье Разанна, выглянув из-за стойки регистрации, встретила Колина улыбкой. Колин погладил живот. "Мисс, нельзя говорить об этом рано утром". Я уже устал от сегодняшней миссии, которую ещё даже не получил. Остаётся надеяться, что вечер наступит как можно быстрее. Тоже на это надеюсь, усмехнулась Разанна. Девушка посмотрела налево и направо, а затем поманула Клейн подойти ближе. понизив голос, она сказала: "Я видела мадам Дейли, духовного медиума мадам Дейли". Удивлённо переспросил Клейн. Самый известный духовный медиум округа Ава всё это время жила в гавани Энмот, неподалёку от Тингона. Да. О, Верена Кивнула Разанна. Но она уже ушла. А, вот и идеальный пример потустороннего. Если бы она стала духовным медиумом, то покинула Тингон и путешествовала по всему миру. Энтис, Фейсак, Фейнапоттер, южный континент, обширные прерии, первобытные леса и заснеженные равнины. Леди, вспомните правила ночных ястребов. Калеенс усмешкой покачал головой. Но даже мадам Дели должна подать заявление и получить разрешение, чтобы покинуть гавань Энмот. Знаю, но Клейн, права не стоило вспоминать об этом. Этими словами вы разбили девичью мечту, раздражённо сказала Разанна. Правда в том, что я никогда не стану посторонним. Это слишком опасно. Никогда не знаешь, когда попадёшь под шальную пулю. А из того, что я видела, посторонние это люди, превращающиеся в монстров, чтобы сражаться с такими же монстрами. Архиепископ Ченис говорил, что мы защитники, но также и кучка несчастных, постоянно сражающихся с опасностью и безумием. Вздохнув, ответил Клейн. Этот отрывок произвёл на него глубокое впечатление. Чтобы бороться с бездной, надо постоянно сопротивляться её влиянию. Они замолчали, но Разанна первая нарушила тишину. Кивнув в сторону перегородки, она сказала: "Капитан хотел, чтобы вы зашли к нему, как только придёте. Хорошо." Сошлёпает рости в руках Клейн прошёл через перегородку и предварительно постучав вошёл в кабинет Дэнна. Его встретил джентльмен средних лет с глубокими и спокойными серыми глазами и высокой линией волос, который сразу же отставил чашку с кофе и улыбко сказал: "Здесь была Дейлия. Не могу сказать, что удивлён. Разано уже сообщила об этом". С улыбкой ответил Клейн. Дэн не поддержал шутки и вздохнул. "Дейлия только что перевели в апархию Бэкленда". А это деловая столица мира и самый густонаселённый город. Там множество подпосторонних и большие возможности. И она быстрее меня станет архиепископом или старшим деканом. Почему? слепопутстом спросил Клейн, присаживаясь. Да, но долго задумался. Вот да и уникальный талант в поглощении зелий. Я уже упоминал правила ночных ястребов. Если кто-то желает употребить следующее зелье, надо подождать 3 года и пройти строгую проверку. Всё, чтобы предотвратить потерю контроля. Но, как правило, этого времени совершенно недостаточно. Я провёл 3 года, переходя от бессонного к полуночному поэту. Потребовалось 9 лет, чтобы перейти от полуночного поэта до ночного кошмара. Целых 9 лет. И чтобы перейти от ночного кошмара к последовательности 6, я уже потратил больше 3 лет, и понятия не имею, сколько ещё мне понадобится. Когда человек стареет, в его теле становится меньше энергии. Но даже если получится преодолеть опасности зелья, нельзя продвигаться дальше. Дело в том, что шанс потери контроля настолько высок, что никто не желает рисковать. А что касается Дейли, то она отличается от большинства потусторонних. Став сборщиком трупов, она подала специальное заявление уже через год, надеясь немедленно выпить последующее зелье. Что удивило нас всех, так это то, что Дейли на самом деле прошла строгий экзамен и получила звелика по телемагил. Я понадобился всего год, чтобы перейти от копателя могил к духовному медиуму. Дайля только 5 лет существует в качестве постороннего. В этом году ей будет 24, она достаточно молода, и перед ней открыто множество возможностей. На поверхности она самый известный духовный медиум в округе ОВ, но при этом она действительно настоящий духовный медиум. Разве это не похоже на действие? Старый Нил, кажется, упомянул, что мадам Дайля очень способна Клейн почувствовал, что понял основную причину столь быстрого восхождения Мадам Дели по карьерной лестнице. "Капитан, вы ещё молоды. Вам только за 30?" утешил Клейн Дэнна, но добавил в своём сердце. "Просто ваша память оставляет желать лучшего". Дэн выпил кофе, покачал головой и горько улыбнулся. "Капитан, а почему вы не спросите Мадам Дели о её методе усвоения зелий?" спросил Клейн. Дэн поставил чашку с кофе и помассировал виски. Порядочше, чем заговорить. Она сказала мне стать настоящим ночным кошмаром, но я не знаю, что это значит. Сыграй роль ночного кошмара. Чувак, ночной кошмар это звучит зловеще. Колин приподнял брови и ненадолго замолчал. Затем Дэн достал трубку и понюхал её. Майздели обсуждали вероятность, что следующая зелья-провидца будет клоуном. Если предположить, что тот посторонний не солгал, она выдвинула интересную гипотезу. Что за гипотеза? поспешно спросил Клейн, его глаза ярко сияли. Клейн даже попытался воспользоваться своими способностями, чтобы определить, действительно ли следующее изделие клоун. Ответ, который он получил, оказался весьма расплывчатым, но это было похоже на подтверждение. Глубокие, безмятежные серые глаза уставились на Клейна, и капитан задумчиво сказал: "Обычно путь идёт степенчато. Следы следуют друг за другом и имеют определённое сходство. Например, бессонный, полуночный поэт, и ночной кошмар, связанные между собой отношением к темноте ночи, а также косною спокойствию, порождаемому сном. Можно предположить, что каждое последующее зелье будет обладать сходными чертами, только мощнее и с более широким охватом. Они могут быть связаны с секретами, катастрофами, ужасом багровой луной и так далее. Некоторые зелья одного поти кажутся не связанными между собой, но при более детальном рассмотрении можно найти сходство. как, например, в случае суицида и подстрекателя. Их возможное сходство состоит в том, что они оба приносят людям бедствие, боль, печали, отчаяние. Следовательно, все последующие зелья тоже будут соблюдать этот шаблон. Колин заинтересовался. Но провиция клоуна нет такой связи. Да. Дэнкивнул. Дэли считает, что могут существовать пути, которые связаны как-то по-другому. В конце концов, мы многое не знаем. Он остановился на мгновение, проёжнечим продолжить. Далия предположила, что в этом случае зелья низкой и средней последовательности дают побостороннюю способность, которая кажется совершенно новой и не связанной с остальными. Олеж, когда побо стороны достигнет некой точки качественного изменения, его способности смешаются в необычайно мощную профессию, которая будет включать их всех. Другими словами, развивается не одна способность, а вместо этого разные способности дополняют друг друга. Кален внимательно слушал, но чувствовал себя потерянным. Дэн поднял правую руку. Обычные потосторонние продвигаются вперёд точно так же, как взрослеет человек. Растущий ребёнок становится выше, сильнее и тяжелее и более зрелым. Особые пути больше похожи на, сказав это, Дэн поднял большой палец. Это последовательность 9. Затем он поднял указательный палец. Это последовательность 8. Затем он постепенно поднял остальные пальцы. Каждый палец независим и кажется не связан с другими, но в конце концов он сжал пальцы в кулак. Теперь я, кажется, понимаю, Колено настигло озарение. Он согласился не только с догадкой мадам Дели, но и смитфаре капитана. Может быть, так оно и есть? Он в глубокой задумчивости кивнул. Последовательность 8 клоун И последовательность 9 провидцев совершенно разные и обладают абсолютно отличающимися способностями. Согласно описаниям из архива ночных ястребов, последовательность 7 Миклоун также не имеет ничего общего. Колин некоторое время замолчал, прежде чем с любопытством спросить: "На каком этапе различные способности объединятся, чтобы сформировать нечто новое?" Дэн сделал ещё один глоток кофе и усмехнулся. "Может, да или предполагаем, что это будет последовательность 4?" Что? выпалил Клейн. В соответствии с церковной классификацией, последовательность 4 это начальная точка высших последовательностей. Говорят, что просто достигнув такого уровня, можно качественно изменить жизненную силу и энергию. А в древности, например, в четвёртую эпоху, под второстепенной четвёртой последовательностью называли полубогом. Жаль, что такие второстепенные очень редки в нашу эпоху. Задумчиво сказал Дан. И если последовательности с четвёртой по первую считаются высшими, то какие тогда низшие? С интересом спросил Клейн. Последовательности с девятой по седьмую считались низшими ещё тысячи лет назад, но в последние столетия под устранением стали весьма многочисленные, и все церкви стали причислять последовательности к средним. Дэн самоуничижительно рассмеялся. Последовательности 9 и последовательности 8 являются низшими последовательностями, тогда как 7 по 5 средними. И наконец, последовательности 4 и старшие являются высшими, Клейн повторил это, и его настигло уныние. Император Расл был посторонним в высшей последовательности. Однако чем выше последовательность, тем больше риск потерять контроль, испугался Клейн. Стараясь выглядеть непринуждённо, он спросил: "А как называется зелье последовательности 4 для церкви?" "На самом деле, я не знаю. У меня не настолько высокий допуск, Я узнаю это, когда остану яписка по мирякам ночных ястребов. Дэн покачал головой и улыбнулся. На самом деле, по крайней мере, половина из 13 архиепископов в церкви и девять старших диаконов не жечь четвертой последовательности. Хм, я просто настроен оптимистично. Архиепископ Инс Зангвиль, которого все разыскивают, потерял контроль, когда пытался перейти к четвертой последовательности. Тот, кто украл запечатанный артефакт 008, Его звали, очевидно, называлась Превратник, Калейн спросил. Неужели последовательность 5 Пути бессонного это Превратник? Нет, это путь духовного медиума. Вам будет предоставлен доступ к этой информации, когда вы достигнете последовательности 7 и станете епископом или капитаном команды Ночных ястребов. Превратник это последовательность 5 Пути духовного медиума? Значит ли это, что он следит за вратами ВАТ? Или присматривает за вратами в духовный мир? Колин начал строить догадки. Хорошо. А теперь идите к старому Нилу и продолжайте учёбу. Дон улыбнулся. Не забудьте, сегодня вечером ужин в ресторане Старовавилла. Столик уже забронирован. А я официально представляю вас остальным ночным ястребам. Хорошо. Я уже приготовил деньги. Колин заставил себя улыбнуться. Нет в этом нет необходимости. Вы не забыли, что у нас есть дополнительные средства. Часть выручки от вашей миссии Дэн махнул рукой. Клейн мгновение удивился, но потом засиял улыбкой. Хорошо, капитан. Он обернулся и направился к двери, внутренне считая: 3, 2, 1. Эй, почему капитан меня не окликнул? Клейн очень долго тянул 1 и удивился, что капитан Дэн сметничего не забыл. Чудо. Ворожины старенький Лократке взглянул на Клейна, который находился в хорошем настроении. Не зацикливайтесь на сегодняшнем ужине, вам есть чему поучиться. Например, ритуальная магия, древний Гермес, драконий, эльфийский и многое другое. Да. Каждый день, кроме выходного, вам нужно уделять как минимум 2 часа боевой подготовке с инструктором. Боевая подготовка? Капитан об этом не сказал. Сказал, клянет двумёмно. Старый нел кивнул и Николабес ответил, потому что забыл.